Глава 34. Николай Настроение в Лазлайоне было безрадостным. Николай собирался поговорить с Адриком до приземления, но не смог найти шквального. На Баклане было не так много места, чтобы можно было не натыкаться друг на друга. И это значило, что Адрик его избегает. «На два слова», — сказал Николай, когда они высадились на скрытую туманом посадочную полосу у тайного входа в лаборатории. Адрик подозрительно оглянулся, но все же ответил. «Да, Ваше Величество, если тебе кажется, что ты не сможешь служить дальше, ты можешь подать прошение об отставке». Мы отчаянно нуждаемся в обученных грешах, но я не могу оставить в наших рядах солдата, у которого в сердце живут сомнения. Я не собираюсь уходить в отставку. Ты уверен? Подумай, прежде чем ответить. Адрик был моложе Николая, но обычно мрачное выражение его лица заставляло об этом позабыть. А теперь он выглядел как мальчишка. Мальчишка, чье тело искалечил один из монстров Дарклинга, но который продолжал сражаться тогда, когда многие опускали руки. «А вы... сколько в вас... от вас, а сколько от этой твари?» «Я не знаю», — честно признался он. «Но демон не подчиняется Дарклингу. Он мой. Вы в этом уверены?» У Николая не было для этого никаких оснований, и все же он был уверен. Может быть, тьма внутри него когда-то и принадлежала Дарклингу, и демон родился из силы их заклятого врага. Но они начали налаживать контакт еще когда встретились лицом к лицу в Терновом лесу. И теперь это был его монстр. «Я уверен», — заявил Николай. «Если бы не был, я думаю, ты понимаешь, что я не решился бы встать во главе армии». Адрик окинул его задумчивым взглядом. «Я все еще на вашей стороне, король Шрамов. Пока. А после войны посмотрим. Может, меня убьют на поле боя, и беспокоиться будет не о чем». «Вот это Адрик, которого я знаю». Адрик пожал плечами, и уныние окутало его, словно изрядно поношенный плащ. «Эта страна давно уже проклята», — буркнул он, направляясь в сторону лабораторий. «Может, ей и нужен проклятый король». «Он придет в себя». «Сказала Зоя, подходя к нему со стопкой писем в руках. «Доклады от наших командующих. Предположения наших разведчиков о направлении ударов ерденцев. Странно было испытывать благодарность к войне, но он был рад, что им с Зоей нужно обсудить много чего, никак не связанного с тем, что он сказал на дирижабле. Забрал бы он эти слова назад, если бы мог. Он ненавидел робость, появившуюся в ней. То, как она старательно пыталась... Сохранять дистанцию. Но война — вещь непредсказуемая. Он может и не пережить грядущую битву. Не стоило жалеть о том, что он открыл ей свое сердце, по крайней мере, часть. — На что бы ты поставила? — спросил он. Зоя задумалась. — Вечный мороз. Идеальная местность для фьерданских танков и облачность мешает нашим флайерам. — Не Оркеск? — Это было бы весьма разумно с их стороны, если бы Некрошечное препятствие в виде блокады штурмхонда. Они не получат никакой поддержки с моря. Кроме того, нам известно, что они ведут тайные переговоры с западной равкой. Думаешь, они все равно вторгнутся на западные земли? Возможно, сказал Николай. Если переговоры просто обманка, они могли бы так и сделать. Аркеск был ближе к Вердонской столице, и каменистая местность вокруг него была непростой, но проходимой. Деревья их замедлят. Это может стать нашим преимуществом. «Святые подмышки!» — выругалась Зоя. Николай поднял глаза и увидел князя Крыгина, спешащего к ним в броском камзоле и бриджах с орхидеями. Тысяча извинений, что помешал, но у ворот небольшой инцидент. Там мужчины, которые требуют встречи с королем. Николай нахмурился. Баклан полетел прямо в Лазлайон под прикрытием тумана. Никто не должен был подумать, что король сейчас во владениях Крыгина. «Кто он?» — спросила Зоя. «Без понятия», — ответил Крыгин. «Он слегка неопрятен. Издалека больше похож на кучу тряпья. Я могу велеть стражу прогнать его». «Нет», — возразила Зоя. «Я хочу знать, почему он решил искать короля именно здесь. Пусть его обыщут и приведут в дом». «Он отказывается входить. Твердит, что хочет поговорить с королем наедине». Брови Зои удивленно поднялись. «Наедине?» «Незнакомец в лохмотьях, осмеливающийся приказывать королю», — сказал Николай. «Я заинтригован». «Он может оказаться убийцей», — предупредила Зоя. «Кошмарным. Или, наоборот, отличным, раз уж ты загорелся желанием с ним встретиться». «Одолжите мне своих охранников, Крыгин. Давайте-ка посмотрим, что скажет нам этот незнакомец». Дорога до ворот была не близкой, но Николай ничуть не возражал. Ему нужно было подумать. Попытка угадать, куда Фьерда направит свой удар, была из разряда смертельно опасных игр. Равка не могла себе позволить растянуть войска, но если он выберет неверное место для засады, фьерданцы беспрепятственно пройдут через северную границу. Итак, выберут враги Аркеск или Вечный Мороз, или что-то совсем другое. Князь Крыгин описал незнакомцу очень точно. Тот был высок, и это все, что Николай мог сказать по поводу его внешности. Он был закутан в толстую шерстяную шинель, шапка была натянута на уши так, что из-под нее едва поблескивали ярко-голубые глаза, к тому же его покрывал слой сажи. «Проклятие!» — выругался Николай, внезапно догадавшись, кто это может быть. «Он должно быть из-за и при бомбежке потерял друзей или семью». А теперь пришел искать того, кто за это ответит, и Николай не винил его за то, что для этого он выбрал короля. Что ж, это далеко не самое плохое из того, с чем ему предстоит столкнуться в ближайшие дни. Николай поприветствовал незнакомца. «Мне передали, что было велено явиться». «Не велено. Я попросил». Он говорил по-рафкиански с легким акцентом. «Время позднее. Чем я могу вам помочь?» Незнакомец сунул руку в карман. В ту же секунду Зоя и охрана Крыгина выстроились перед Николаем с заклинаниями и ружьями наготове. В таких ситуациях лучше двигаться медленно, посоветовал Николай. Незнакомец поднял руки, показывая, что в них нет оружия, лишь маленький пакет, упакованный в коричневую бумагу. "Для короля", сказал он, протягивая пакет. "И только для короля". Зоя осторожно взяла пакет. «Давай его сюда», — велел Николай. «Если он собирается убить меня с помощью самой крохотной в мире бомбы, по крайней мере, это будет интересная смерть». Он разорвал обертку. Там оказалась миниатюра с изображением Татьяны Ланцовой, бывшей королевы Рафки, его матери. Взгляд Николая метнулся к незнакомцу, стоящему перед ним. Своего настоящего отца он видел лишь на портрете, на такой же миниатюре, которая принадлежала его матери. Магнус Апьер был вылитым Николаем, за исключением ярко-голубых глаз. «Оставьте нас», — обратился он к Зое и охране. «Это небезопасно», — начала было Зоя, но замолкла, увидев выражение его лица. «Хорошо», — согласилась она, — «но мы отойдем к началу аллеи, и я не спущу с вас обоих глаз». Он слушал, как стихают в отдалении их шаги, но не мог отвести взгляда от человека, стоящего перед ним. Апьер размотал шарф, и Николай судорожно вздохнул. «Татьяна говорила, что ты пошел в меня», — сказал Апьер. «Но я и представить не мог, что настолько». «Значит, все это правда». «Боюсь, что так». «Верил ли сам Николай хотя бы отчасти, что это какая-то шутка?» что его мать ошиблась что слухи распространяемые Фьердой, так и останутся слухами и вот перед ним доказательства все слухи были правдой он самозванец в нем нет крови ланцовых ни одной капли на самом деле он вообще скорее фьердонец чем рафкеанец николай обвел взглядом потрепанную одежду Апьера. почему тот сбежал из Фьерды? зачем проделал весь этот путь чтобы повидать сына, с которым даже не встречался. Может быть, он на самом деле задумал убийство. Зачем приходить ко мне сейчас под личиной бродяги с портретом моей матери и сентиментальности? Я пытался добраться поскорее, чтобы предупредить тебя о бомбежке». Значит, Николай оказался прав, а Пьер действительно был в Оссальте во время налета. «Ты знал, что они задумали?» Подслушал их планы там, где меня держали. Я добрался вовремя, чтобы поднять тревогу, но это не помогло. Так это ты заставил звонить колокола в Нижнем городе? А Николай гадал, как ему удалось разглядеть фьерданские флаеры раньше его дозорных. Да, но бомбы все равно упали. Значит, у этого человека есть совесть. Или, по крайней мере, он умело притворяется. Как ты нашел это место? «Откуда узнал, что я буду здесь?» «Я не знал. Но я понимал, что надежда встретиться с тобой во дворце нет. А когда услышал рассказы о Лазлоюне...» Он пожал плечами. «Я слышал, что ты частый гость в княжеских владениях. И надеялся, что за этим кроется нечто большее». «И ты с кем-то поделился своими предположениями?» «Нет». Николай не знал, чему верить. Казалось невозможным, что человек, чья зловещая тень так долго омрачала его мысли, стоит теперь перед ним во плоти. Никогда ему еще так не хотелось быть обычным человеком. Обычным человеком, который поприветствовал бы этого незнакомца, пригласил бы его на чашечку чая или бокал виски. Нашел бы время понять его, а не королем. «Ты не ответил на мой вопрос», — повторил Николай. «Зачем приходить сюда? Зачем искать меня после всех этих лет? Собираешься меня шантажировать? Или пришел убить ровкианского короля?» А Пьер гордо выпрямился. «Да во вы мне настолько невысокого мнения? Я не могу составить о тебе мнение. Ты для меня чужой». «Я хотел узнать тебя», — сказал Апьер. «Я держался на расстоянии ради твоей матери». Я ни за что бы не рискнул навредить ни ей, ни тебе. А теперь я здесь потому, что эгоист, потому что хотел хоть раз увидеть сына, прежде чем исчезнуть. Исчезнуть? Это лучшее, что я могу для тебя сделать. Единственное, по сути. Я собираюсь стереть себя с лица земли. Пока я живу, я представляю для тебя угрозу. Святые Вседержители! Ты же не хочешь сказать, что кинешься на меч во славу моего трона?» А Пьер рассмеялся, и у Николая дрожь прошла по позвоночнику. Это был его смех. «Я вовсе не настолько самоотвержен. Нет, я отправлюсь в Новый Зем, У меня есть деньги и время. Все, чтобы построить там новую жизнь. Возможно, я даже обращусь к портным, чтобы начать с абсолютно чистого листа». «Какая жалость», — вздохнул Николай. «Мы чертовски хороши собой», — Апьер усмехнулся. «Только подумать, скольким бедняжкам никогда не удастся увидеть это лицо». «Так... так это на самом деле все зачем ты пришел? Встретиться со мной?» «Не все. Не совсем все. У тебя есть сводная сестра. Линнея». Апьер, казалось, обрадовался. «Ты знаешь о ней? Она учится на инженера в университете Кеттердама». Фьерданские законы запрещают напрямую передать ей мое имущество, но я нашел обходной путь. Я лишь прошу, если ты выиграешь войну, я бы хотел попросить, чтобы ты присматривал за ней. Взял ее под свою защиту. Пусть я так и не смог взять тебя под свою. Мне, наверное, понравится быть старшим братом. Хотя я не очень-то люблю делиться. Даже если Равка проиграет войну. Николай найдет способ связаться с Линнеей Апьер. Это он сможет, если останется жив. Я даю тебе слово. «Надеюсь, ты удержишь свою корону», — сказал Апьер. «А если тебе когда-нибудь захочется поболтать подольше или появится время на путешествие, можешь оставить мне сообщение в золотом часе, в кофтене, в таверне, с весьма сомнительной репутацией». Я намереваюсь купить ее, так что работники будут знать, как со мной связаться. Полагаю, и имя мне придется взять новое. Не рекомендую Ланцова. Вычеркну его из своего списка. Николаю хотелось, чтобы он остался. Хотелось поговорить с ним. Хотелось узнать, какой была его мать до того, как праздная, полная зависть и ревности жизнь ожесточила ее сердце. Хотелось поговорить о кораблях и о том, как Апьер построил свою империю, спросить, где он побывал во время своих странствий. Но каждая минута, проведенная с отцом, подвергала их обоих еще большей опасности. «Прошу прощения за корыстный интерес, но не знаешь ли ты чего-нибудь еще о планах Фьерды?» Апьер улыбнулся. Он, казалось, гордился сыном. Знаю, что Ярл Брум надеется выдать дочь за принца Расмуса. Наша разведка полагает, что Расмус может предпочесть дипломатию, открытому конфликту. Может и так. Но если он породнится с Брумом, я бы не стал ни на что рассчитывать. Если Бруму не удастся взять принца под контроль, он найдет способ его уничтожить. У нас в Ерденцев есть черта характера. Мы называем ее «геркиник», «жажда действия». Мы лезем туда, куда не следует, потому что не можем справиться с собой. Если Брум увидит возможность, он ей воспользуется. Я сам этим частенько грешу. Безрассудство. Не совсем. Скорее, необходимость ухватить момент. Звучит на удивление знакомо. Я так и подумал. Издалека откуда-то со стороны лаборатории под Золотым Болотом донеслись звуки взрывов. «В сказал Николай. «Само собой», — согласился Апьер, и Николай понял, что тот ему не поверил. «Полагаю, пришла пора прощаться». «Не уверен, что успел как следует поздороваться. Мне...» Николай селился подобрать слова, чтобы описать, что чувствует. «Жаль, что уходит этот незнакомец? Хочется вернуть отца, которого у него никогда не было?» Важно, что Апьер готов оставить прежнюю знакомую жизнь, чтобы поддержать легенду о законнорожденности Николая. Тот человек, которого Николай большую часть своей жизни считал отцом, был постоянным источником неловкости и стыда. Николай никогда его не понимал, никогда не стремился быть на него похожим. Он прочитал достаточно книг и видел достаточно пьес, чтобы понимать, каким должен быть Отец. Добрым и понимающим, способным дать мудрый совет, научить владеть мечом и кулаками. Вообще-то в большинстве пьес отцов убивали, и за них приходилось мстить, но в первом акте они определенно казались мудрыми и любящими. Николай вспомнил, что сказала Зоя о своей матери тогда на борту дирижабля. «Наверное, я скучаю по тому, чего никогда не имела». Вот и Николай даже не думал, что ему не хватает отца, поскольку на самом деле никогда его не имел. Он в этом не сомневался до того момента, когда оказался у ворот и увидел Магнуса Апьера. «Вот», — сказал Николай, — «твоя миниатюра». И протянул портрет матери. «Оставь себе. Не хочу оглядываться назад. Слишком много сожалений». Апьер поклонился. «Удачи, Ваше Величество». Николай смотрел, как его отец уходит, и задумался о тех бешеных амбициях, что привели его сюда, заставили бороться за корону, в то время как он мог бы выбирать из сотен других жизней. Он мог бы оставить будущее Равки в руках своего брата, мог бы привыкнуть к мысли, что у него есть отец, он мог бы любить кого пожелает, жениться на ком пожелает, предполагая, что вредное создание скажет да. Но все эти жизни исчезали и спарялись на каждом новом перекрестке с каждым сделанным выбором. Он пожертвовал ими ради Рафки. Стоило ли оно того? Он не знал. Но стоять у ворот и размышлять об этом не собирался. «Зоя!» — позвал он, возвращаясь к ним с охраной. «Ты когда-нибудь слышала слово «геркиник»?» «Полагаю, ты жаркое», — сказал князь Крыгин. «Возможно, из Палтуса». «Это не жаркое», — возразил Николай. «По крайней мере, насколько мне известно». «Но оно подкинуло мне идею». Зоя заправила темную прядку за ухо. «Это заклинание, которое поможет нам увеличить количество титания в четыре раза?» «Боюсь, что нет. Это заклинание связано с кровью. Нашей или «Сохранит нашу, прольет фьердонскую». Это означало, что придется снова отпустить Зою одну, что они ввяжутся в чудовищную авантюру. Аркеска или Вечный Мороз. Если Фьерденцы все еще не решили, куда направить удар, может быть, ему удастся подтолкнуть их к нужному решению. Николай отправился назад, в лаборатории. Близился рассвет, а ему надо было готовиться к очередному заданию. А еще написать письмо Зои, где он попросит ее позаботиться о Линне и о Пьер, если ему не удастся выжить. Скажет все, что не успел сказать на том проклятом дирижабле, и что не мог сказать сейчас, потому что был не настолько отчаян. Он шел уверенно, не замедляя шаг. Он тоже решил не оглядываться назад».